Умбрийский штрудель рачата. Наряду с чаро-миколой, Святого Франциска, Помпипати, один из самых популярных десертов в Умбрии это рачата. И если вы любите штрудель это ваш десерт. Простое тесто, приготовленное из нескольких ингредиентов, сочетается с богатой начинкой на основе яблок, сухофруктов и какао.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 мука 250 г, оливковое масло 50 г, вода 110 г, соль по вкусу. Для начинки желтые золотые яблоки 400 г, сахар 60 г, изюм 60 г, кедровые орехи 80 г, ядра грецких орехов 50 г, какао-порошок горький 15 г, молотая корица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 Конец книги. Прочитала Марина Баутина.